Глаза ее, не отрываясь, следили за руками Алеши. Вдруг она стремительно нагнулась, упала на колени и, протянув руку к батарее парового отопления, вытащила из-под нее еще один большой осколок. — Вот какая у нас Нана глазастая, — сказала Анна Ивановна. — Никто не увидел, а она заметила. — Молодец, Нана. Нана бросила осколок на совок, отошла в сторону, а Алеша Высматривал, не блестит ли где-нибудь еще стекло. «Все», – сказал он и потащил совок и веник в коридор. «Теперь давайте поговорим о том, что сделал Алёша, сказала Анна Ивановна, когда Алёша вернулся в класс и все ребята сели по местам. «А из окна дует», – сказала Наташа, поеживаясь. «Еще бы!» «Конечно дует, ведь уже холодно на дворе, а у нас выбито стекло. Наташа, пересядь на ту парту, по колено больна». Анна Ивановна прошлась по классу, подошла к разбитому окну, приложила руку к щелке. «Ну вот, давайте посчитаем, сколько плохого сделал Алёша один раз ударив по этому мячу. Выбил стекло». Испортил окно в школе. Это раз. Заставил всех нас позже начать урок. Это два. Заставил ребят сидеть сегодня у окна, из которого дует. Это три. Заставил свою маму платить деньги за новое стекло. Это четыре. Подумайте только, и все это потому, что ему захотелось похвастаться, что он хороший футболист. Алёша все ниже и ниже опускал голову и не смотрел ни на кого из ребят. Нана пристально глядела на его растрёпанную макушку, склоненную над партой. — Но Так как вы думаете, надо наказать Алёшу? — спросила Анна Ивановна и оглядела всех ребят. — Надо, надо! — раздались голоса. «Я думаю, что надо будет на неделю исключить Алёшу из футбольной команды. Пусть посмотрит, как другие играют. А теперь достаньте тетради по арифметике, начнем урок», – сказала Анна Ивановна. Вынимая из парты тетрадку, Нана радостно улыбалась. Глава пятая. В зоопарке. Как-то перед началом первого урока Анна Ивановна сказала. «Сегодня мы с вами поедем в зоопарк. Наши шефы дают нам автобус, и после обеда мы отправляемся. Тот, кто на уроке получит двойку или будет себя плохо вести, с нами не поедет. Но я надеюсь, что поедут все, потому что в автобусе ровно 22 места». как раз для нашего класса. И действительно, в этот день никто не получил двойки, и все вели себя очень хорошо. Никто не вскакивал из-за парты, никто не разговаривал на уроках, и все очень быстро пообедали. Новенький красный автобус подъехал к интернату ровно в два часа, и 22 пассажира уселись на 22 места. Но вот, Нана!» «Ты посмотришь нашу Москву!» — сказала Анна Ивановна, усадив Нану около окошка. «Нам ехать очень далеко, почти через весь город!» И мимо окон автобуса побежали широкие московские улицы, мелькали красивые высокие дома и круглые деревья, на которых не было цветов, как на деревьях, которые росли на улицах африканских городов. Здесь Нигде не было маленьких домишек, сделанных из листов старой жести, из картона, из прутьев, из глины. Здесь везде были такие высокие дома, как интернат и даже еще выше. А в некоторых домах было так много этажей, что Нана не успевала их сосчитать, ведь автобус ехал быстро. Широкие мосты соединяли берега реки. И на этих берегах не росли цветы, на них не было травы, и уж, конечно, в них не было крокодилов. По реке бежали пароходики, похожие на трамваи. Берега реки были сделаны из гладкого серого камня, из такого, из какого были выстроены дома. Автобус обгонял другие автобусы, на крыше которых торчали длинные усы. Мигали желтые, красные и зеленые круглые фонари на перекрестках, и на углах улиц. Огромные площади разворачивались перед их красным автобусом, а кое-где автобус останавливался по знаку белой палочки, которую поднимал человек в белых перчатках. «Ну вот, мы и приехали», — сказала Анна Ивановна, когда автобус остановился около больших ворот. С двух сторон их украшали каменные фигуры зверей. Сразу, даже не читая вывеску, можно было понять, что это и есть зоопарк. Постройтесь по парам, не отставайте, не кричите и не бегайте. Мы увидим сегодня всех зверей в открытых клетках. Пока еще не настала зима, их не перевели в закрытые помещения. И Анна Ивановна купила для всех ребят билеты и, вручив их контролеру, повела второклассников по дорожкам. «Прежде всего мы пойдем смотреть слона», – сказала Анна Ивановна. «Слон – это самое главное животное, самое большое. Правда, Нана? А ты нам расскажи, приходилось ли тебе видеть слонов у себя в Анголе?» Нана покачала головой. Она, конечно, видела слона, но тоже только в зоопарке. А повстречаться со слонами в лесу – это было бы вовсе не так приятно. Однажды, когда они ехали к бабушке Нандунду, Сабалу решил попробовать проехать по дороге, по которой он еще никогда не ездил. Он сказал, что, может быть, так будет ближе и через лес лучше ехать, потому что солнце не так печет. Под деревьями в тени не так жарко. И вот они свернули с широкой дороги, с красной, хорошо утрамбованной дороги, по которой всегда ездили. Они свернули и поехали между деревьями. Зеленые ветки хлестали стекло и кузов грузовичка и зацепляли даже волосы Наны, заглядывая в кабину. Лес стоял зеленой стеной по обеим сторонам дороги. Кричали какие-то птицы, взлетали желтые бабочки. В траве мелькали желтые цветы. Но вдруг Сабалу остановил машину. Дорога перекрещивалась с другой лесной дорогой. И на перекрестке этих дорог... Сабалу опустился на колени и приложил ухо к земле. Кругом стояла торжественная тишина. Даже птицы молчали в эту минуту. — Что делает Собалу? – спросила шепотом Нана. — Слушает землю, — ответила мама. — Наверное, он хочет что-то услышать. Чего не сможем мы услыхать. Ведь ты знаешь... Отец Сабалу был знаменитым охотником. Он научил его всему, что нужно знать человеку, если он попадет в лес. Он научил Сабалу узнавать по следам, какой зверь прошел по дороге и когда прошел. Он научил его слушать и понимать все звуки леса. Вдруг Сабалу быстро вскочил на ноги и подбежал к грузовичку. «Вот эта дорога, которая пересекает нашу...» «Это слоновая тропа. По ней слоны ходят на водопой. Вон в ту сторону. Там протекает река. Сейчас они возвращаются. Плохо повстречаться со слонами на их тропе. А на машине не убежишь от них». Сабалу положил руки на руль и дал полный ход. «Скоро слоны будут здесь. Но мы в это время будем уже далеко. Нет, больше я никогда не сверну с большой дороги. Так-то нано». И он весело улыбнулся, сверкнув глазами. — Тебе хотелось бы увидеть стадо слонов? — Конечно, интересно, но ты уже никому не смогла бы об этом рассказать. — Почему? — удивилась Нана. — Да просто потому, что слоны очень не любят, когда машины попадают на их тропу. Старый вожак поднял бы хобот трубой, растопырил бы уши, увидев наш грузовичок. Погнался бы за нами, и все взрослые слоны побежали бы вслед за ним. А они бегают очень быстро, и бивни у них очень длинные, а ноги сильные и тяжелые. Мы не смогли бы им объяснить, что не замышляли ничего плохого, что мы просто ехали к бабушке Нандунду. Они раздавили бы наш грузовичок и... и нас. Спокойно сказал Собалу. Вот поэтому Нана... и покачала головой. Конечно, ребята все очень удивились, что девочка из Африки не видела, как слоны разгуливают по лесу. Они, конечно, думали, что встретить слонов в лесу – это очень интересно. В Москве было только два больших слона и один маленький слоненок. Он стоял, шевеля ушами и помахивая хоботом, не обращая никакого внимания на подошедших ребят. Его папа и мама спокойно сживали, опуская хобот в кормушку и засовывая в рот сено. На табличке было написано «Африканский слон водится почти во всех странах Африки». «Здравствуй!» – громко сказала Нана. «И я тоже из Африки, но Африка такая большая, что мы с тобой там даже не встречались». Люди, стоящие кругом, засмеялись, Какая-то женщина вдруг погладила Нану по голове и протянула ей большое желтое яблоко. «Почему она дала мне яблоко?» – тихонько спросила Нана у Анны Ивановны, когда женщина отошла в сторону. Анна Ивановна улыбнулась. «Она услыхала, что ты приехала из Африки и хотела хоть чем-нибудь показать, что она любит Африку и африканцев». Я думаю, что если бы у нее было много яблок, она отдала бы тебе все. Нана смущенно вертела в руках красивое яблоко. Тогда я дала бы яблоки всем ребятам, а с этим яблоком я не знаю, что делать. Съешь его спокойно, сказала Анна Ивановна. Это подарок от чистого сердца. Русские люди, друзья Африки, Друзья африканцев, русские солдаты никогда не завоевывали земли Африки. А сейчас мы помогаем африканцам строить дома и электростанции, посылаем во многие страны Африки тракторы, автомобили разные машины, посылаем туда наших докторов и ученых. А к нам африканцы приезжают учиться, вот так, как твоя мама. И это тоже наша помощь, потому что мы... Настоящие друзья Африки. Нана слушала Анну Ивановну, держа в руке большое красивое яблоко, подаренное ей русской женщиной. И почему-то вспоминался ей родной город, белый домик с черепичной крышей, деревья, усыпанные лиловыми и красными цветами. А вокруг такие же маленькие дома и убогие домишки и хижины, обмазанные красной глиной. В них жили африканцы». И всем ребятам, живущим здесь, на окраине, больше всего хотелось хоть разок пробежать по аллее тенистого сада там, на главной улице. Но в тот сад могли входить только богатые белые люди. Они жили там, в высоких блестящих домах, и им принадлежало все вокруг. И эти дома, и эти сады африканцев сюда не пускали. Большие слоны повернулись К ребятам спинами. Казалось, что они одеты в широкие приширокие темно-серые штаны, сидящие складками. Их маленькие хвостики с кисточками на концах неподвижно висели. «А у нас делают очень красивые браслеты из волос, которые растут у слонов на кончике хвоста», — сказала Нана. «У мамы есть такой браслет. Его подарила ей бабушка Нандунду». У нее в деревне есть один охотник, который плетет такие браслеты. Когда я приеду в Анголу, я попрошу у бабушки такой браслет и пришлю его вам». Нана прижалась к руке Анны Ивановны. «Ну, насмотрелись на слонов, идемте теперь к обезьянам», сказала Анна Ивановна. Около большой клетки толпилось много народу, но когда люди увидели приближающихся школьников, все посторонились и пропустили их вперед. В этой клетке было много разных обезьян и мартышек, видно им жилось очень хорошо. Они скакали и бегали по клетке, раскачивались на качелях и на трапециях, и не обращали никакого внимания на ребят, стоящих перед клеткой. Некоторые мартышки спокойно сидели и выискивали блох у своих приятельниц, а некоторые просто тихо грелись на солнышке, удивленно посматривая на тех, которые гонялись друг за другом, играя в салочки. И вдруг одна серьезная обезьянка подбежала к решетке, уцепилась за нее руками и, открыв рот, жалобно закричала. Она смотрела прямо на Нану. «Нана, она узнала тебя!» «Наверное, она видела тебя в Африке!» Обрадовались ребята. Но Нана стояла широко, открыв глаза, и молчала. Обезьянка трясла руками решетку и кричала все громче. Казалось, она зовет Нану. «Это Коку!» Проговорила Нана, и из глаз ее потекли слезы. «Это моя обезьянка!» «Он меня узнал, а я его сначала не узнала. Это Коку!» Обезьянка прижалась мордочкой к решетке. Она жалобно визжала и продолжала трясти решетку. «Не может быть!» – воскликнула Анна Ивановна. «Как могла попасть сюда твоя обезьянка?» «Но вы видите, он меня узнал. Это Коку, это мой Коку!» – повторяла Нана. Около клетки уже столпилось множество людей. Все хотели посмотреть, что здесь происходит. «Обезьянка узнала свою хозяйку, видите? Вон стоит маленькая африканская девочка», — говорили люди друг другу. «Девочка плачет, а обезьянка кричит. Надо сейчас же отдать девочке ее обезьянку», — возмущенно сказала какая-то женщина. «Позовите директора! Вызовите, пожалуйста, кого-нибудь сюда!» И вот появился сторож. «Что такое?» – спросил он удивленно. «Видите, как волнуется обезьянка, увидав девочку, а девочка говорит, что это ее обезьянка и плачет?» «Вот это обезьянка!» – удивился сторож. Он подошел к самой клетке и большим морщинистым пальцем погладил тоненькие пальчики обезьянки, вцепившиеся в решетку. «Ты что кричишь, Степка?» «Это Коку, он меня узнал!» «Что ты, девочка? Что ты, милая?» Сторож отошел от клетки и погладил Нану по голове. «Эта серая обезьянка родилась у нас в зоопарке». «Я сам ее выкормил из соски, это Степка, уверяю тебя!» И он снова подошел к клетке. «Ты что раскричался? Ты что наделал? Видишь, девочка из-за тебя плачет, она думает, что ты приехал из ее Африки, а ведь ты у меня настоящий москвич!» Сторож крючковатым пальцем чесал в лобик обезьянки, прижатый к решетке. «Ну чего ты раскричался, а, Стёпка?» Ласково спрашивал сторож. И обезьянка успокоилась. Сторож повернулся к Нане, и вдруг широкая добрая улыбка озарила его лицо. «Ну, теперь я понял», — сказал он. «У тебя, девочка, в руках яблоко, а наш Стёпка такой лакомка. Больше всего он любит яблоки и бананы». Вот он и раскричался, когда увидел, что ты держишь в руках. «Ах, Степка, как тебе не стыдно! Сколько раз я тебе говорил, стыдно попрошайничать! Ах ты, стёпка! Степка!», Степка Укоризненно качал головой сторож. «Пожалуйста, отдайте ему!» — тихонько сказала Нана, протягивая яблоко сторожу. «Он очень похож!» На мою обезьянку Коку. Глава 6 Здравствуй, кролик. Все следующие дни разговоры были только о зоопарке. Во время переменок по партам скакали газели и антилопы. Из-за дверей с громким рычанием выскакивали пантеры и тигры. Утром, завернувшись в желтое одеяло, вытянув руку вверх, Оля пробовала изобразить жирафа, но одеяло упало на пол, и вместо жирафа получился лев. Рр! рычала Оля под одеялом. Не похоже, не похоже! кричала Нана. Совсем не похоже! А мальчики ползали на животе, извиваясь, как удавы. Но Анна Ивановна заставила их взять щетки и как следует очистить запачканные куртки и брюки. После этого больше никому не хотелось изображать удавов. На классной доске перед уроком появлялись целые стада непонятных животных. И дежурные сердились, стирая тряпками, нарисованные мелом, ноги, хвосты, рога, зубы, хоботы, спины и клювы. Когда Алеша вышел к доске решать задачку, у него сначала ничего не получалось, потому что на доске остался нестертым чей-то глаз, а Алеша принял его за нолик. Во время урока Слава стал вспоминать, какое выражение лица было у льва, когда они подошли к его клетке. Славик начесывал рыжеватые волосы на лоб, нахмуривал брови и оскалил зубы. Он так увлекся этим занятием, что даже не заметил Анну Ивановну. А она подошла совсем близко, покачала головой и сказала, «Ведь мы с вами уже условились, что во время уроков ни львы, ни тигры, никакие другие животные в классе не появляются. Славик действительно изображает льва очень похоже, но мы посмотрим на его львиное лицо после уроков». Все ребята, конечно, сразу посмотрели на Славика, но он уже сидел, вежливо улыбаясь Анне Ивановне. А Нана тихонько фыркнула, потому что Славик, маленький и худенький, ни чуточки не был похож на льва. Уж в этом-то Нана была уверена. Нана видела в Африке настоящего льва и даже довольно близко. Она хорошо разглядела его большую мохнатую голову, широкие лапы и даже хвост с кисточкой на конце. Он сидел на дорожке на красной сухой земле возле желтых стеблей высокой травы. Он сидел, не шевелясь, похожий на большую худую желтую кошку. С самого раннего утра до захода солнца работали люди. Таскали срубленные стволы, обламывали ветки, копали ямы, Втыкали в них заостренные колья, переплетали их ветвями и длинными стеблями сухой травы. Наконец, когда по земле потянулись длинные тени, когда солнце стало клониться за далекие холмы, ограда была готова. С той стороны, где начиналась дорога, ведущая к реке устроили ворота. Они закрывались задолго до захода солнца. И все к этому времени должны были возвращаться домой – потому что львы выходят на охоту при последних лучах солнца. «Хорошо, что мы приехали днем», — сказал Сабалу. «А то могли бы кое с кем повстречаться». И когда на землю легли длинные тени от хижин, от людей и от ограды, ворота закрылись, их подперли тяжелым бревном. И в это же самое время вдали послышалось грозное рычание, «Он очень далеко», – попробовала улыбнуться Нана, но ей все-таки было страшно. «Тот, который рычит, далеко», – внимательно прислушиваясь к раскатам львиного голоса, покачал головой Собалу. «Но зато другой где-нибудь уже совсем близко от нас, они всегда охотятся вдвоем. Тот, который выслеживает добычу, молчит, а другой издали подает голос». «Вовремя сделали ограду. Можно спать спокойно. Никакой лев не перескочит через такой высокий забор. Но если бы кто-нибудь опоздал и шел бы сейчас где-нибудь в лесу, по дороге реки или по этой дороге...» «Нет, не хотел бы я оказаться на его месте». «Теперь будем жить за оградой», — сказала бабушка Нандунду. львы не уйдут отсюда, пока не начнутся дожди или пока не придут охотники с ружьями. Так уже было когда-то. Нужно только, чтобы люди возвращались вовремя домой. Тогда все будут целы. Львы не попробуют даже наших коз». Козы тревожно метались в своих загонах, услыхав в темноте рычание львам, А люди, проснувшись ночью от глухих раскатов грозного рычания, поворачивались на циновки на другой бок и засыпали. Но каждый день после полудня люди то и дело поглядывали на солнце, чтобы не пропустить время, когда оно приближалось к вершинам холмов. И тогда женщины спешили домой с кофейных плантаций, зывая по дороге своих детей. «Зе! Зе ю, домой! Баила, ты где?» «Домой!» «И луку! Скорей домой!» И все появлялись откуда ни возьмись на тропинках, ведущих к селению. Мальчишки слезали с деревьев, на которых лакомились сладкими плодами, прибегали из леса со своими рогатками и палками, мчались с берега реки с удочками и рыбами, надетыми на прутик. Девочки бережно несли воду в больших выдолбленных тыквах, одежду которую они стирали на речке или тащили на веревках упирающихся коз. Эти упрямые козы никак не могли понять, почему нужно так рано расставаться с зеленой травой и идти в скучный темный загон. Последними приходили мужчины с тяжелыми мешками, с лопатами, с мотыгами. «Все дома?» – спрашивали люди друг у друга. «Все вернулись?» спрашивала бабушка Нандунду. «Все дома!» – отвечали матери. «Все дома!» – отвечали мужчины. «Тогда закрывайте ворота, пора!» – говорила бабушка Нандунду. И тяжелые ворота поворачивались на толстых петлях, сплетенных из крепких лиан. Ворота подпирали огромным бревном, и до утра уже никто больше не входил и не выходил из селения. Где-то вдали раздавалось львиное рычание, за оградой скользили бесшумные тени зверей, а здесь, возле хижин, зажигались костры, женщины стряпали ужин, старики курили трубки, разговаривали или рассказывали сказки про животных, про злых и добрых волшебников. Но однажды, когда ворота были уже заперты, когда все разошлись по своим хижинам, когда от реки донеслось обычное грозное раскатистое рычание, вдруг раздался отчаянный крик. "Муреке нет дома! Моего мальчика нет дома!» Все выбежали из хижин. Тени от деревьев протянулись по земле до самой ограды, но было еще светло. Солнце только что начало скрываться за холмом. Женщина бросилась к воротам, но кто-то схватил ее за руку. «Нельзя!» — крикнули ей. «Смотри, вон сидит лев!» И взрослые дети бросились к воротам. Все прижались к ограде, стараясь разглядеть, что происходит на дороге. Лев сидел, повернувшись боком к людям, совсем недалеко от ограды. Хорошо были видны темные волосы его гривы, маленькие уши, длинный хвост с кисточкой на конце неподвижно лежал на красной земле. Мать Мурике упала на землю и горько заплакала. Она работала в хижине и не заметила, как прошло время. Спохватилась, когда все дети были уже дома, а Мурике остался на берегу. «Не плачь, косула!» Наклонилась к ней бабушка Нандунду. «Не плачь! Лев уйдет! Зачем ему здесь сидеть? Он сейчас уйдет, а Мурике вернется домой, невредимый! Как только мы его увидим, откроем ворота!» «Ах, если было бы ружье!» Прошептал Собалу, «Его можно было бы застрелить! Сидит так близко! Но почему он не двигается? Мне кажется, он прислушивается к чему-то!» «Да», — сказала бабушка Нандунду, подойдя к ограде и внимательно разглядывая льва. «Видите, люди, он пошевелил левым ухом. Слушайте все. Что это?» Издали послышался звон колокольчика. Тихий звон такого колокольчика, который привязывают на шею козам, чтобы они не потерялись. «Отстал чей-то козленок», — сказал кто-то. Сейчас он его разорвет, прошептала Нана. И вдруг она услышала долетевшую издали песенку любимую песенку Мурике: "Здравствуй, кролик, где ты был, что ты ел и что ты пил". Мать Мурике вскочила и бросилась к ограде. Люди расступились и пропустили ее, чтобы она могла взглянуть в щелку между бревнами из-за поворота дороги. Из-за высоких стеблей травы показался маленький мурике. Он шел прямо к воротам, коричневый мальчик в желтых трусиках. В одной руке он держал колокольчик, а другой рукой размахивал в такт песни. «Здравствуй, кролик, где ты был?» Колокольчик весело звенел, а мурике бодро шагал босиком по уже остывающей дороге и пел свою любимую песенку. «Все замерли». Все затаили дыхание. На краю дороги сидел большой лев, и прямо к нему шел маленький мальчик. Он шел, гордо подняв вверх свою курчавую голову, глядя на голубое небо, и звонил в колокольчик. Лев недовольно тряхнул головой, как будто ему что-то попало в ухо, вскочил и одним прыжком скрылся в зарослях травы. Закачались высокие сухие стебли. А! -а, -а, -а крикнули все люди: "Откройте скорее ворота!" закричала мать Мурике. А сам Мурике только сейчас увидал, как качается высокая трава, услышал крик матери, перестал петь и остановился, и колокольчик умолк в его руке. Ворота открылись, и мать бросилась навстречу Мурике. "Иди скорее!" закричали ему. «Разве солнце уже дошло до холма?» – удивленно спросил мурике и посмотрел на небо. «Еще рано. Почему вы закрываете ворота? А я нашел колокольчик, который потеряла наша коза». И он снова поднял руку, зазвонил в колокольчик и запел свою песенку. «Здравствуй, кролик, где ты был? Что ты ел и что ты пил?» «Как хорошо, что он нашел этот колокольчик!» Вздохнув с облегчением, сказал Собалу: «Львы очень не любят звона колокольчиков. Говорят, что у них начинают болеть уши от звона. Я слышал, что даже голодный лев не подойдет близко к козленку, у которого на шее болтается звоночек. А Мурике звонил так громко. «Ах ты, кролик!» И Собалу со смехом подхватил на руки... проходившего мимо Мурике. Глава 7. Африка в Москве. По субботам мама приезжает за Наной. Во время последнего урока на первом этаже собираются родители. Они увозят домой своих малышей, ребят первого и второго классов. Старшие ребята уезжают домой одни. Все торопятся обедать. В этот день даже Нана, которая всегда дольше всех сидит за столом, быстро съедает и суп, и второе, еще бы. Она знает, что там, внизу, ее уже ждет мама, закутанная в теплый платок, в меховом пальто, в больших ботинках. Нана все еще никак не может привыкнуть к такой одежде своей мамы. Нана любила смотреть, как мама, приезжая в деревню к бабушке Нандунду, помогала ей работать. Носила на голове большие корзины с кофейными зернами, тюки белого пушистого хлопка, чуть придерживая их рукой. Легкая, стройная, высокая, открытые руки, босые ноги в легких сандалиях, на голове красивая повязка. А тут теплые кофты, которые все время щекочут шею и спину, теплые чулки, теплая шапка. Мама стоит около окна, такая неуклюжая, в толстом пальто, и сама Нана такая смешная. «Посмотри-ка на меня, мама! Я совсем как ты! Наверное, бабушка и папа не узнали бы нас с тобой!» Нана идет, растопырив руки. Толстые рукава пальто не дают им сгибаться. Продернутые через рукава висят на тесемке варежки, ботинки с калошами, теплая меховая шапка. Нана останавливается перед зеркалом и смотрит на себя. Потом громко смеется. «Анна Ивановна сказала, что когда будет снег, мне дадут еще валенки. Что такое валенки? У тебя есть валенки, мама?» Мама качает головой и выставляет вперед правую ногу, обутую, в теплый ботинок. «Хватит с меня и этих ботинок, ведь там внутри мех. Мама!» А неужели будет еще холоднее? Ведь снега еще нет. Почему до сих пор нет снега? Не знаю, говорит мама. В прошлом году, когда я приехала, было теплее. И в это время уже был снег. Много снега. Расскажи мне, мама, какой снег? Но представь себе, Нана, что все улицы посыпаны сахаром. Густо-густо. И на деревьях сахар, и на крышах сахар. Все кругом белое и блестящее. Мама, улыбаясь, смотрит на Нану и помогает ей забраться на ступеньку автобуса. «Гражданочка, пройдите с ребенком на передние места», — говорит маме кондуктор. «Вон там у окошечка садитесь, девочки, виднее будет». Мама и Нана садятся около окна на переднем сиденье. «Мама!» – тихонько толкает ее руку Нана. «Мама, почему там, у нас дома, нам нельзя было садиться на передние скамейки автобуса, а только сзади? А почему здесь можно? Почему?» «Девочка моя, любовь моя, ну какие ты вопросы задаешь? Ведь мы с тобой сейчас в Москве, здесь никто не обращает внимания на то, какого цвета человек». Пусть он будет черный, совсем черный или коричневый, или желтый, или белый. Он может ходить куда угодно, он может садиться на какую угодно скамейку, он может выбирать себе любую профессию. Важно только, чтобы он хорошо работал или хорошо учился, чтобы приносил пользу своему народу. Ведь мы с тобой в Москве, любовь моя. И мама крепко прижимает к груди голову Наны. Когда Нана приезжает в общежитие, где живет мама, ей кажется, что она опять попала в Африку. По лестницам спускаются и поднимаются африканские юноши и девушки. Звучит африканская речь, и издали доносятся африканские песни. Из зала, где студенты репетируют свои номера для большого концерта, раздаются звуки африканского барабана – там-тама. Если бы сюда еще пальмы и баобабы, и бананы, и горячее солнце, было бы совсем похоже на Африку. «Здравствуй, Нана», — говорит по-русски Усман. «Он такой высокий, что должен согнуться пополам или присесть на корточки, чтобы заглянуть в лицо Нани. Он темнее всех в университете. Он приехал из африканской страны, которая называется Мали». Еще в прошлом году он не смог бы разговаривать с Наной, потому что он знал только французский язык, а Нана знала только португальский. А теперь они уже разговаривают по-русски. Усман рассказывает Нане сказки своей страны, а Нана потом, в интернате, рассказывает их ребятам. Усман поет Нане песни своей страны, но выучить их Нана не может, потому что он поет их не по-русски. Петь родные песни лучше всего на родном языке. «Ты сегодня тоже расскажешь мне сказку?» спрашивает Нана. «Я приду вечером и расскажу тебе замечательную сказку, которую когда-то мне рассказывала моя бабушка». Усман улыбается, поднимается и уходит по коридору, высокий-высокий, чуть покачивающийся плавной походкой. «Здравствуй, Нана!» Ей протягивает руку Эфуа, девушка из Ганны. «Какие отметки ты получила за эту неделю?» Эфуа стоит перед Наной, уперев руки в бока, растопырив крепкие ноги и смеется, показывая белые прибелые зубы. «Я получила пятерку по арифметике, пятерку за чтение и пятерку за письмо», — гордо отвечает Нана. А ты, Эфу, что получила? Эфу задумывается, наклоняет голову. Я за эту неделю не получила никаких отметок. Преподаватель меня не спрашивал. Может быть, он меня не заметил или забыл про меня. У нас в группе теперь так много студентов: четыре из Ганны, три из Вьетнама. Эфу считает анана, загибает пальцы. Два из Японии, «Два из Дагомеи, два с острова Цейлон, два из Аргентины...» До да скольких ты умеешь считать, Нана?» – смеется Эфуа. «Да ста и даже больше, только в уме трудно. Я насчитала пятнадцать. А еще много?» «Насчитала пятнадцать. Значит, осталось уже немного. Еще один из Нигерии, один из Кении и двое с острова Занзибар. Сколько получилось, Нана?» Нана рассматривает растопыренные пальцы. «Девятнадцать», «Э, — говорит она и бежит по коридору догонять маму. Суббота. Сегодня, весь вечер и завтра, весь воскресный день студенты отдыхают, и Нана тоже отдыхает. Она ходит из комнаты в комнату, приветствует старых знакомых, знакомится с теми, кого еще не знала до сих пор. «Нана, помоги мне прочитать письмо от русского друга». Говорит Исико, девушка из Японии. Никак не могу понять, что здесь написано. Нана садится на стул и читает. «Я очень обижусь, если ты не придешь ко мне в субботу вечером». «В субботу? Это сегодня!» – вскрикивает Исико. «Надо уже идти!» В соседней комнате, где живут девушки с Кубы, танцуют. У дверей стоит улыбающийся Анхелино с аккордеоном в руках и играет, полузакрыв глаза от удовольствия. Анхелино очень любит играть, и если б можно было, он даже на лекции ходил бы с аккордеоном. Нана проходит по коридору и останавливается около стола, на котором лежит почта. Вот бы сюда мальчиков из интерната, мальчиков, которые собирают марки, из каких только стран здесь нет писем. Вот подошел к столу студент из Мексики. Для него есть письмо. Вот подошел студент из Индонезии. Ему тоже есть письмо. Вот подбежала маленькая худенькая девушка из Того. Перебрала тоненькими пальцами все конверты. Посмотрела на Нану. Мне ничего нет. И убежала. Нана внимательно рассматривает все письма. Но из Анголы нет ни одного. Никто не пишет, ни маме. Не Нани. «Мама!» — сбежав в комнату, Нана прижимается головой к маминой руке. «Мама! А почему нам никто не пишет писем? Там на столе так много писем из разных стран, а для нас нет. Почему папа нам не пишет и бабушка Жозефа?» Мама вздрагивает и тихо говорит. «Они не знают, что мы здесь». Нане вдруг становится страшно. Как не знают? Как не знают? Ведь тогда вечером, когда из радиоприемника прозвучал мамин голос, когда Москва заговорила маминым голосом, папа сказал Нане, «Никогда никому не говори, никогда и никому». Но маме... Маме ведь можно сказать? Ведь мама думает, что папа не знает. Мама... «А он знает, что ты в Москве!» Шепотом говорит Нана, смотрит маме в лицо. «Он знает!» Мама хватает Нану за плечи и испуганно, но также тихо спрашивает. «Кто тебе сказал? Откуда ты знаешь?» И Нана рассказывает маме о том, как папа однажды вечером включил радио, как Москва заговорила маминым голосом, И Нана, и папа сразу ее узнали. Как папа выключил радио и сказал Нане строго и сердито, «Никогда и никому не говори об этом». Мама садится и закрывает голову руками. «Аюе!» – шепчет она. «Аюе! Почему ты мне раньше не сказала? Почему ты мне не сказала?» И она раскачивается всем телом, обхватив голову руками. Нана обнимает маму и прижимается к ней крепко-крепко. «Мама, ты боишься, что он приедет за нами?» И вдруг мама вскакивает. Высокая, тоненькая, она стоит перед Наной, и глаза ее сверкают. «Нет, не боюсь!» «Нет, не боюсь!» Говорит она, и руки ее сжимаются в кулаки, и голос ее дрожит. «Не боюсь!» Еще раз говорит она и обнимает Нану. «Он не может сюда приехать. Сюда могут приехать только те африканцы, которые хотят свободы своей родине, которые желают счастья своему народу, своим братьям. А он не такой. Он не такой. Ты помнишь, Нана, как он запрещал мне учиться? Ты помнишь, Нана, как он не позволял мне работать?» Он не хотел, чтобы я была учительницей, чтобы я учил у африканских детей. Он хочет, чтобы в нашей стране всегда оставались колонизаторы, чтобы наша страна никогда не была свободной, чтобы всем распоряжались белые, такие как сеньор Морейра, как господин Смит, у которого служил папа. Он сделал много зла моим друзьям. Он сделал много зла нашему Сабалу. Он сделал... «Много зла нашей бабушки и нам с тобой, Нана. Он сделал много зла. И я должна была уехать тайком, оставить тебя с ним. И я знаю, что он запретил всем в доме говорить обо мне. Но я хотела, чтобы моя дочка получила настоящее образование, чтобы моя дочка выросла настоящим человеком. Поэтому я попросила моих друзей помочь тебе приехать ко мне в Москву, И вот мы теперь с тобой вместе, учимся здесь. Ты говоришь, что он знает, где я? Пускай. Сюда он не сможет приехать. И мама крепко обнимает Нану. Кто-то стучит в дверь, приоткрывает ее, и высокий Усман заглядывает в комнату. «Нана, я пришел рассказывать тебе сказку. Ты хочешь послушать?» Глава восьмая. Сказка. Жил-был один очень злой и очень ленивый крокодил. К тому же он был страшной обжора. Насытившись, он обычно ложился спать и спал дольше, чем все его родственники. Он не любил даже маленьких птичек, которых крокодилы называют зубочистками. Они раздражали его своим чириканьем. У крокодилов принято после еды ложиться на песок и дремать, широко открыв пасть. А маленькие птички-зубочистки скачут в это время по большим желтым зубам крокодила и выдергивают остатки еды, застрявшей между зубами. Ну так вот, этот злой и ленивый крокодил никогда не позволял птичкам чистить свои зубы. Они, видите ли, мешали ему спать. А на самом деле птички и зубочистки могли бы сослужить ему большую службу, ведь они, прыгая по зубам крокодилов, пока те дремали, все видели вокруг. Если приближалась какая-нибудь опасность, они вспархивали и улетали с громким писком, а крокодилы просыпались от этого писка, открывали сонные глаза и торопливо ковыляли в реку. Вот так предупреждая об опасности. птички благодарили крокодилов. Но наш злой ленивый крокодил, набив брюха, уходил обычно спать куда-нибудь подальше от других крокодилов. Все ему мешало. И возня маленьких крокодильщиков, и болтовня крокодилец, он предпочитал спать в тишине и в полном одиночестве. Однажды, плотно пообедав, крокодил удалился в тень деревьев, росших на берегу реки. Он крепко заснул и спал очень долго. Настолько долго, что за время его сна река совершенно пересохла. Все другие крокодилы успели переселиться в озеро, в которое впадала эта река. И когда крокодил открыл глаза и посмотрел вокруг, бывшее дно реки уже было покрыто сухой коркой и следы крокодилов на когда-то мягком и листом дне замело пылью. От злости крокодил щелкнул зубами и изо всех сил ударил хвостом по земле. Но ударять хвостом по земле очень больно. И окончательно разозлившись, крокодил лежал неподвижно, раздумывая, что бы ему предпринять. И вдруг на тропинке появился человек. «Эй, что ты тут делаешь?» – спросил он, нагибаясь над крокодилом. «Я жду тебя». Жалобно ответил крокодил. «Ждешь меня?» Удивился человек. «А зачем же я тебе нужен?» «Пока я спал, река пересохла, и все мои родственники ушли куда-то», сказал крокодил. «Я остался один. По сухой горячей земле я не могу идти пешком. Я знаю, что ты добрый человек. Может быть, ты согласишься отнести меня в ближайшее озеро или в реку?» Человек задумался. «Да, нехорошо поступили твои родные. Но как же я тебя понесу? Ведь ты большой и тяжелый». «Что ты? Я совсем легкий. Я давно ничего не ел». Жалобно ответил крокодил, стараясь уговорить человека. «Ну ладно», — сказал человек. Он бросил на траву циновку, развернул ее и сказал. «Ложись сюда». Я заверну тебя в циновку, завяжу веревкой и отнесу в озеро, которое синеет вон там, за холмом. Я иду как раз в ту сторону. Крокодил очень обрадовался и быстро улегся на циновку. Человек завернул его, обвязал веревкой и с трудом взвалил его себе на голову и зашагал к озеру. — Иди, пожалуйста, помедленнее, — сказал крокодил, — а то ты меня трясешь. И положи себе на голову что-нибудь мягкое, а то твоя твердая голова давит на мою печенку. Человек пожалел крокодила, осторожно опустил его на землю, сорвал большой пучок травы, положил траву себе на макушку, потом снова поднял крокодила и понес дальше. «Не раскачивайся так сильно!» – ворчливо сказал крокодил. «А то у меня голова кружится!» Наконец, обливаясь потом и задыхаясь от жары, человек дотащил крокодила до берега озера, но крокодил недовольно сказал «Тут очень мелко, отнеси меня на глубокое место». Человек влез в воду и пошел по илистому дну, погружаясь все глубже и глубже. Когда вода дошла человеку до шеи, крокодил махнул хвостом и воскликнул «Ну вот!». «Здесь достаточно глубоко. Теперь развяжи меня». Человек опустил циновку с крокодилом в воду, развязал веревку и спросил. «Ну как? Хорошо?» Крокодил, шлепая хвостом по воде, проплыл вокруг человека. «Ничего», — сказал он. «Довольно хорошо. Но пока ты меня нес, я проголодался, и теперь я должен тебя съесть». «Ой!» «Это нехорошо!» — вскричал человек. И «Я помог тебе добраться до воды, сделал все, что ты просил, а ты хочешь меня съесть. Так нельзя делать. Спроси, кого хочешь». «Здесь никого нет, и спрашивать не у кого!» — проворчал крокодил. И «Я хочу есть, но все-таки я согласен посоветоваться с кем-нибудь. Должен я тебя съесть или нет?» «Давай подождем, только не выходи из воды, а то я тебя потом не поймаю!» И крокодил стал плавать вокруг человека. Человек стоял по горло в воде, солнце пекло ему голову. «Может быть, ты меня отпустишь?» – взмолился человек. «Озеро далеко от всех селений, никто сюда не ходит. Отпусти меня, ведь я тебе помог». Но крокодил продолжал нырять и плескаться, как ни в чем не бывало. «А что же я буду есть?» — удивленно спросил он, высунув голову из воды. «В этом озере даже рыбы не видно. Я сказал тебе, что согласен подождать, и за это скажи спасибо». И тут вдали появилась лошадь. Она шла, потряхивая гривой, направляясь прямо к озеру,